В этом вопросе его положение серьезно осложнилось. Московское правительство предложило послать в Казань войска, чтобы сохранить ему трон. Шах-Али предпочел уйти. 6 марта 1552 года он покинул Казань и направился в Свияжск в сопровождении 84 татарских князей и вельмож, которые остались ему верны. Из Свияжска он возвратился в Касимов. В мае Шахали женился на пленной царице Сюнбеке. Вильяминов зерно в том первой странице 364-366. Сюнбека вскоре умерла. Власть в Казани захватила теперь антирусская партия. Ее лидер пригласил на трон астраханского царевича Едигара, и начал подготовку к войне с Москвой. В апреле Московский государственный совет решил начать широкомасштабную кампанию против Казани. Русская армия должна была собраться в Свияжске. Метрополит Макарий послал воинам свое благословение, поощряя их воевать против неверных, которые продолжают проливать христианскую кровь. Начало военных действий было ненадолго отложено, Из-за эпидемии Цинги в Свияжске. Восстание Черемисов и похода крымского хана на Тулу. О Казанской кампании 1552 года смотрите. Полное собрание русских летописей. Том 13, часть 1, страницы 177, 222. Соловьев. Том 6, страница 463-473. Только 13 августа царь Иван IV прибыл в Свияжск со своим двором, новгородскими дворянскими соединениями и стрельцами в помощь войскам, собранным там. Артиллерия, военные и прочие запасы, были заранее посланы в Свияжск по Волге на кораблях из Нижнего Новгорода. Иван IV назначил хана Шаха Али номинальным главой основной армейской группировки Большого полка. Двумя русскими воеводами, его помощниками, в действительности командовавшими Большим полком, были князья Иван Федорович Мстиславский и Михаил Иванович Воротынский. Западный инженер, датчанин, имя которого дано в русских источниках как «Размысл», отвечал за соединение саперов. Алексей Адашев не получил какого-либо крупного назначения, но был уполномочен царем Иваном IV решать в критических ситуациях экстренные задачи. Его миссия во время осады и штурма Казани оказалась весьма полезной. Шах Али действовал как специальный советник царя Ивана. Учитывая его близкое знакомство с казанскими делами, он был очень полезен Ивану IV как в военных действиях, так и на идеологическом фронте, поскольку был мусульманином. Русские подошли к Казани в конце августа. Численность их армии оценивалась в 150 тысяч воинов. Вероятно, эта цифра завышено Город был защищен крепкими стенами и хорошо снабжен военным снаряжением и продовольствием. Гарнизон состоял из 30 тысяч татар и 27 тысяч нагайцев. В дополнение Варск, к северо-востоку от Казани, был послан во главе татарского кавалерийского отряда князь япанча Он должен был мобилизовать для похода на русских осаждающих Казань и отвлечения их внимания силы левобережных, левый берег черемисов, верных Казани. Чтобы войска Япончи не смогли прорвать осаду Казани, русские создали войско специального назначения под командованием князя Горбатого. Сперва защитники Казани не страдали, от недостатка питьевой воды, поскольку они вырыли подземный туннель к источнику близ реки Казанки. Татарский князь Камай, который перешел на сторону русских,